Глава 26. Похоже, ты серьезно разозлил великого мастера. Хариш на мгновение остановился, рассматривая что-то под ногами, но тут же зашагал дальше, если уж он с ней зашел до разговора с безымянными. Он ищет мести, отозвался я. Его сын уступил мне в бою, и я... Я убил нескольких служителей клана и одного кшатрия. Владыка Алуру жесток и злопамятен. Хариш ловко поднырнул подсклонившееся дерево. Но он никогда не стал бы великим мастером, если бы позволял злобе ослепить себя. Кшатрии всегда убивали и калечили друг друга в поединках, несмотря на указ императора. А кланы всегда искали своих обидчиков. Но я не припомню, чтобы кто-то из владык ледяного копья просил помощи у белой чайки или водил дружбу с безымянными. Ты не перестаешь удивлять меня, Рик Северянин. Я не просил Джей нападать, — проворчал я. И я не просил великого мастера искать меня, мастер Хариш. Если даже твоей мудрости не хватает, чтобы залезть в голову владыке Алуру, то разве это под силу мне? Я не беспокоюсь о владыке, Рик Северянин. Хариш замедлил шаг. Но я беспокоюсь о тебе. И об Чтобы люди не говорили о добрых духах-хранителях, кшатрии не отыскали наше убежище лишь потому, что им никогда не было дела до безымянных. До этого дня. Хочешь сказать, это все из-за меня? Я со злости стукнул здоровым кулаком по дереву. Я только защищался. Смири свой гнев. Я верю тебе, Рик Северянин, вздохнул Хариш. Сейчас не время жалеть о содеянном. «Ступай осторожнее! Мы почти пришли!» Он еще больше замедлил шаг и теперь крался на полусогнутых ногах, будто бы готовясь в любой момент упасть животом на землю и спрятаться в траве. Следы прошедших здесь дикарей стали настолько явными, что теперь даже я видел их без труда. То тут, то там попадались обломанные веточки, кусочки ткани на деревьях, смятые кусты или глубокие отпечатки ступней в грязи. А через некоторое время я услышал и звуки. Не так уж и близко, в тишине леса даже самый тихий хруст под ногами разносился на четверть мили. Но все же мы явно были на верном пути и понемногу догоняли дикарей. «Легче шаг, рик — крик северянин, — прошептал Хариш, прижимаясь к дереву. — Они наверняка ждут нас, но если подойдем незамеченными, успеем защитить женщин. Я крался за ним, стараясь ставить ноги след в след, чтобы не нашуметь. Чем ближе мы подбирались к дикарям, тем сложнее становилось прятаться Я уже видел мелькавшие среди деревьев разноцветные одежды Но то и дело нырял в густую листву или плюхался животом на землю, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза Не высовывайся раньше времени, Рик Северянин Хариш легонько коснулся моего плеча И не спеши И я постараюсь обойти их Через несколько мгновений он исчез Не ушел, а будто бы растворился среди зарослей по правой стороне. На его пути не шелохнулся ни один листик. Без обузы в виде меня Хариш, похоже, двигался чуть ли не в пятеро быстрее. Когда я снова увидел его загорелую спину, он удалился уже чуть ли не на полторы сотни футов. Настоящий воитель к шатре, не то что я. Но если начнется драка, в одиночку не справится даже ему. Я насчитал две с половиной дюжины дикарей, и самые рослые плечистые из них несли на плечах женщин из Ашрея. Те не издавали ни звука, то ли уже смирились собственной участью, то ли просто устали кричать. Я двигался короткими неслышными рывками от дерева к дереву и наверняка уже успел изрядно нашуметь, но никто даже не посмотрел в мою сторону. Похоже, что-то их отвлекло. «Остановитесь! Я пришел говорить, а не сражаться!» Голос Хариша прокатился по лесу, подобно грому, и дикари тут же замерли, а потом один за одним принялись сбрасывать женщин на землю. Я дернулся было вперед, но тут же остановился, вжимаясь животом в ствол дерева. Не стоит раскрывать себя до того, как начнется драка. Если повезет, Хариш сможет решить дело миром. «Мы знали, что ты придешь, старик», — ответил самый рослый из дикарей. «Я тоже не желаю тебе зла». Нам нужен северянин, которого ты прячешь в Ашрее. Отдай его нам, и ваши женщины вернутся домой. Вот дерьмо. Неужели я действительно так уж сильно нужен владыке Алуру, а заодно и этим ублюдкам? Вряд ли Хариш вот так запросто выдаст меня им, но... Я сделал еще несколько шагов вперед, чтобы хоть как-то его видеть. Я никогда не позорил себя предательством. Хариш сложил руки на груди. «Тебе известно, кто я такой». «Да, ты Хариш-Джи, хранитель Ашрея, которого когда-то называли мастером клана Каменного Кулака». «Ничего себе! Я, конечно, догадывался, что мой учитель был далеко не рядовым кшатрием, но мастер? Властитель земель и предводитель части клана? Сколько же всего он может знать и о Джаду, и о запретном божестве и об исчезнувшем клане Черной Змеи?» «Ты сильнее любого из нас», — продолжил дикарь, — «но даже тебе не одолеть всех в одиночку». «А кто сказал тебе, что я один?» Хариш усмехнулся и шагнул вперед. «Но все твои старания напрасны, глупец. Северянин покинул Ашрей еще вчера, и никто не знает, где он теперь». «Как жаль, Хариш Джи! Но тогда эти безгорбые верблюдицы нам не нужны», прорычал дикарь, поднимая одну из женщин за волосы. Он свернул ей шею одним движением, без особого усилия. Я услышал, как в тишине леса негромко хрустнули позвонки, и в следующее мгновение тело несчастное упало в траву. Что-то будто толкнуло меня в спину. Все вокруг подернулось красным, и я рванулся вперед, разнося в щепки деревья на своем пути, еще не успев понять, что нечеловеческий рев, от которого застыл даже хариш, вырвался из моей груди. Мой учитель первым опомнился и закричал что-то, выставляя ладони, Но я его уже не услышал. Ярость затопила сознание. Я, Амрит и Ярл Виглов Рагнарсон снова стали едины. Помноженный на трое гнев хлестнул по пяткам, разгоняя тело до сверхчеловеческих пределов. Правая рука все еще болела, но чтобы управиться с мечом, хватило и левой. «Чехол из грубой темной ткани улетел в сторону, выпуская на свободу огромное лезвие, и прежде чем он опустился на землю, я ударил первого врага». Дикарь даже не успел обернуться. Меч почти не встретил сопротивления, рассекая его надвое. Обрубки рук разлетелись в стороны, а за ними сползла на бок и верхняя половина тела. Нижняя еще несколько мгновений продолжала стоять, выплевывая вверх алые фонтанчики. Как она упала, я не увидел». Уже мчался дальше, размахивая мечом и оставляя на своем пути кровавую просеку. Чуть ли не десяток дикарей умерли, даже не успев понять, что их убило. А я уже не видел перед собой людей. Только цели. Как дерево, которое я расколол на тренировке несколько часов назад. Такие же неподвижные, беззащитные, только куда более мягкие и податливые. Мой меч кромсал хрупкие тела, отделяя конечности и головы или просто рассекая надвое жалких тварей, посмевших встать на пути у владыки и напасть на его друзей. Хариш тоже сражался. Я видел, как он перекатился в сторону, уворачиваясь сразу от трех выпущенных в него стрел, потом вскочил, свалил одного из дикарей ударом ноги в живот, устремился ко второму, но неторопливо, будто бы в замедленной съемке. «Сейчас за мной не угонится даже он». «Не могли и другие. Когда первый приступ ярости чуть схлынул, возвращая меня на привычную скорость, я все еще двигался куда быстрее любого из дикарей. И я принял на щит два брошенных в меня копья и тут же ответил, одним движением сокращая расстояние и атакуя. Алый Росчерк прорезал оба тела, и они без звука рухнули в траву, выпуская уже бесполезные короткие луки». Мне тоже досталось. Все-таки я еще не научился двигаться настолько проворно, чтобы избежать сразу десятка нацеленных в меня стрел, ножей и самодельных копий. Но боль только придавала ярости. На один успешный удар дикарей я отвечал тремя, и после каждого взмаха гигантского клинка падало еще одно облаченное в лохмотье тело. Я больше не тратил Джаду на щит, Просто отвел очередное копье в сторону ребром ладони и подсел, одновременно уходя от двух ножей и отсекая нападавшему ноги. Левое плечо вспыхнуло болью, и я дернулся на отмаш ударив вслепую затылком. Кажется, попал. Раздался лязг зубов, из моей спиной свалился очередной враг. А я крутанул меч, перехватил его клинком назад и с размаху вогнал в живот второму дикарю, оказавшемуся с тыла. Лезвие проткнуло его, как цыпленка, но, похоже, застряло между ребер. «Вытащить я его уже никак не успевал, поэтому еще одного врага встретил ударом ноги». Сложившись пополам, он пролетел по воздуху три десятка футов и врезался спиной в дерево с такой силой, что то сломалось. И это, похоже, поставило в схватке жирную точку. Выжившие дикари бросали оружие и с криками разбегались в разные стороны. На поле боя остался только их предводитель. Он лишился правой руки чуть ли не по локоть, Но каким-то чудом не только еще держался на ногах, но и прижимал к себе окровавленным обрубком одну из женщин. Она не успела вовремя завиться под какое-нибудь поваленное бревно или хотя бы убраться подальше от бойни, и теперь прямо в горло ей смотрело лезвие ножа, которое дикарь держал уцелевшей рукой. «Становись, северянин!» — прорычал он, закрываясь от меня стройным женским телом. «Ты же не хочешь, чтобы и она умерла из-за тебя!» До него было всего каких-то 10-15 шагов, но даже я не смог бы преодолеть их мгновенно. Хариш стоял еще дальше, прижимая к боку ладонь. Похоже, его тоже успели зацепить ножом или острием копья. Стоит одному из нас дернуться, и дикарь прирежет девчонку. Если бы у меня было что-то вроде тех ледышек, которыми швырялся Джей... Я опустил меч и вытянул правую руку. Боль все еще таилась где-то в костях, но я больше не боялся выпустить ее наружу. Джаду полыхнуло на кончиках пальцев и устремилась вперед. Сжимавшего нож дикаря бросила назад, будто бы я толкнул его раскрытой ладонью. А когда я стиснул пальцы, он захрипел, выплевывая изо рта кровь. Неведомая сила мяла и крушила его тело, ломая ребра и превращая человека в скулящий кусок мяса. Его чуть приподняло в воздух и там расплющило. Он еще несколько раз дернулся и затих перед тем, как рухнуть на землю бесформенным мешком размолотых костей. «Значит, я все-таки не ошибся», — негромко проговорил Хариш. «Техника костяных пальцев, оружие клана Черной Змеи. Никто из ныне живущих кшатриев не смог бы использовать его. Кроме тебя». Рик Северянин.